«Этого тебе не простят мои люди, я-то могу опуститься перед тем, кто сильней». Одуайер опустил его руку и сказал, «Лучше пойдем в полицию». «Пойдем, пойдем, Анастасия. Тебе многое простится, если ты сам придешь с повинной». Тот кивнул, «Верно, верно, скинут сорок лет, получил всего двадцать, больше не натянут. И ты станешь лейтенантом, это уж точно». Но у меня есть иное предложение. Мы купим тебе адвокатскую контору в городе. Нет, нет, нет. Нас защищать не надо. Нас защищает Тамани Хоу. Как-никак, штаб-квартира Демократической партии Нью-Йорка. А проработав тройку лет в адвокатской конторе, ты ирландцев защищай, бедняков, набирай очки. Мы сделаем тебя судьей, а дальше-дальше посмотрим. У тебя уже есть имя. и сделал его бещей либо помощи. Но теперь тебе нужна помощь, ирландец. Ох, нужна. Если ты не дурак, а человек, который хочет выбиться в первое, словом, в этой стране без помощи сильных невозможно подняться. Через семь лет Эдуайер стал окружным судьей. Когда в профсоюзах Соединенных Штатов произошел раскол и из Американской Федерации Трудящихся выделился мощный конгресс производственных профсоюзов, Анастасия понял, что настал его час. Кто держит профсоюзы, тот владеет страной. Руководители нью-йоркских демократов выдвинули Одуайера на пост окружного прокурора Бруклина. Там катила волна политических убийств. Мафия нуждалась в человеке, который защитит ее деятельность. Дела будут положены под сукно, а прятать было что. Убили Сирника, члена профсоюза моряков. Исчез профсоюзный лидер, борец против мафии Питер Панто. Застрелили активистов профсоюза Бергстрома, Роберста, Симпсона, Ноя, Брайна. Я выведу мафию на чистую воду. заявил журналистом Нью-Йорка Одуайер. «С корпорацией убийц будет покончено. Они знают, что со мной шутки плохи». Через два дня Одуайер встретился с соблюдением всех норм конспирации с Анастазия в маленьком домике на берегу Кони-Айленда. «Слушай, брат», — сказал он главе семьи, державшей весь бизнес в портах побережья, Сотни миллионов долларов ежегодной прибыли. Услуга за услугу. Либо ты отдашь мне десяток твоих подонков, и я посажу их после погони, перестрелки, ну и всего прочего. Спектакль должен быть поставлен, как в Карнеге-холл. Либо я ничего не смогу сделать для тебя в главном. Как странно. Мягко улыбнулся Анастасия. «Вы, северяне, начинаете разговор с ультиматума вместо того, чтобы спросить о здоровье, передать привет родственникам, посетовать, что мы так редко видимся. Между прочим, ты выглядишь достаточно плохо». Анастасия покачал головой. «Ты не прав. Просто я сегодня мало спал. У меня было плохое настроение из-за того, что проиграла моя команда. Я много наворотил. Мы же южане, не можем показать слабину». Пускаем пар ноздрями, ничего не попишешь, национальный характер. Такая уж у нас участь. Я тоже дышу ноздрями, усмехнулся Элдуайер. Хоть и сибирянин. Кстати, будь осторожен с Лилиан. Мы смотрели за ней. Она принимает Николсона, а он ставит на республиканца Дьюи. «Не сердись, но он покрепче тебя, а баба отдаст с потрохами того, кто слабей. «Ты это серьезно?» — спросил Одуайер, зашарков подошвами туфель. «Да, увы, я обречен на серьезность в разговоре с людьми, подобными тебе. Мы заинтересованы в тебе, поэтому оберегаем от проколов. Не сердись, я понимаю, как это противно, когда за тобой смотрят в оба глаза». Что же касается твоей просьбы, я отдам тебе пяток-одиночек. Вполне престижный гангстер. Волокут за собой мокруху. Газетчики будут довольны. Станешь звездой первой величины. Этого недостаточно. Мне надо, чтобы ты пока чуть сократил свою активность в Бруклине.